Глава 24. 8 июня он посетил в горках больного Горького. С ним были молотов и ворошилов. А через 10 дней, 18 июня, Горький умер. Был объявлен всенародный траур, и 20 июня Горького похоронили на Красной площади. Жалел ли он о смерти Горького? Каждый умирает в предназначенный ему час. Как художник Горький кончился. Егор Балучев был, конечно, пиком его творчества. Что касается Клима Самгина, то эту тягомотину он до сих пор прочесть не может. Да не его Горького призвание писать эпопеи. Для эпопеи нужны крупные исторические фигуры. А какие фигуры в Климе Самгине? Детство в людях. «Мои университеты — это его горького вещи, хорошие вещи. Жизнь там настоящая, а не надуманная, как в Климе-Самгине. Хотел будто бы писать о нем, но все собирал материал, что-то долго собирал. Конечно, тогда по поводу «Девушки и смерти» он польстил ему. Эта штука сильнее, чем Фауст Гёте. Тут и сравнения быть не может, а он... Не только сказал, он так написал, а ставил в истории, показал Горькому, что отношения с ним он ставит выше суда потомков. Как будут эти слова через сто лет растолковывать литературоведы ему безразлично, а как сейчас Горький растолковывает в стране и в мире его политику, ему важно. Свое дело Горький сделал, объединил интеллигенцию, чтобы подчинить народ. Надо или уничтожить, или купить интеллигенцию. Правильнее одну часть уничтожить, другую купить и держать в страхе. Горький эту миссию выполнил, сказав, если враг не сдается, его уничтожают. От имени интеллигенции внес весомый вклад в дело кадровой революции. Но писатели не всегда и не до конца осознают то, что говорят – Часто в угоду меткому слову красивой фразе поступаются смыслом сказанного, говорят не совсем то, что думают. Неизвестно, как бы повел себя Горький во время процессов Каменева, Пятакова, Бухарина и других негодяев, среди которых много его личных друзей. Так что правильно умер. Вовремя умер. Умер, а кадровую революцию одобрил. Если враг не сдается его уничтожают». Лозунг оставил. Хороший лозунг. Вёл он себя, в общем, лояльно. Иногда взбрыкивал. Пришлось в прошлом году его осадить статьёй Панферова показать, что неприкосновенных у нас нет. Ведь сам товарищ Горький утверждал, что искусство и литература должны развиваться в условиях свободного обмена мнениями, Вот Панфёров свободно и высказал свое мнение. Горький все понял и больше не артачился. Нанесли удар по Шестаковичу, по композиторам-формалистам, смолчал. Ударили по архитектору Мельникову и другим архитекторам-формалистам, смолчал. Стукнули художников Пачкунов, в их числе брата Каменева, тоже промолчал. Ну, то ладно, смежное искусство, не литература. Но вот в марте выпороли Булгакова. А ведь это уже литература, драматургия, где горький первый человек. И тоже ни слова не возразил. И все же не до конца был надежный человек. Семнадцатый год это доказал. Его отношение к Октябрьской революции это подтвердило. И как повел бы он себя во время кадровой революции, неизвестно. Может быть, не захотел бы терять лица перед так называемым мировым общественным мнением. Так что правильно умер. Вовремя умер. Его память надо увековечить. Его имя должно остаться в памяти народной. И если враг не сдается, его уничтожают. Для интеллигенции он должен оставаться примером служения партии и советскому государству, примером преданности нынешнему руководству. 9 июля вечером из Тбилиси позвонил Берия. «Товарищ Сталин, сегодня бюро Крайкома заслушало сообщение о раскрытии контрреволюционной террористической организации в Грузии, Азербайджане и Армении». Серьезные обвинения в потере бдительности были предъявлены секретарю ЦК Армении Ханджану. Ханжан обвинение категорически отрицал. Вечером, час тому назад, он явился ко мне, вел себя вызывающе, обвинил меня в избиении старых партийных кадров, фальсификации истории партии. Он был в диком возбужденном состоянии, грозился меня убить, чуть было не выполнил свою угрозу. Но я его опередил и в целях самозащиты застрелил его. Сталин молчал. «Вы меня слышите, товарищ Сталин?» «Слышу», — негромко ответил Сталин и опять замолчал. Молчал и Берия. Наконец Сталин спросил, «Какую версию вы выдвинули для аппарата?» «Самоубийство». «А версию публичную?» Я думаю, то же самое. Сколько ему было лет? Тридцать пять. Сталин помолчал, потом сказал, завтра к вам вылетает руководящий работник ЦК. И положил трубку. Встал, прошелся по кабинету. Секретарь крайкома застрелил в своем кабинете первого секретаря ЦК Компартии Республики. Первый такой случай в партии конечно берия не оборонялся и не защищался ханжан не покушался на него не тот человек плохой человек но не может убить секретаря крайкома понимает чем это грозит берия просто его пристрелил но ведь и честно признается в этом ему мог соврать будто ханжан сам застрелился подобрать свидетелей составить протокол все мог Нет, ему не посмел соврать. Уголовник, конечно, но верный уголовник. Безусловно, Берии было трудно. За Закавказье не хотела его признавать. В Грузии есть крупнейшие работники партии, члены ЦК ВКПБ. Например, Мамия Арахилашвили, член партии с 1903 года. Швилли, член партии с 1910 года от себя создателями Закавказской партийной организации, а тут какой-то Берия, следователь из ЧК. Он близко узнал Берию в 31 году на отдыхе в Цхалтуба. Берия, тогда полномочный представитель ОГПУ СССР в Закавказье, принял лично на себя его охрану. Создал тройное кольцо охраны из 250 чекистов и полтора месяца не отходил от него. За полтора месяца можно изучить человека. Он его хорошо изучил. Берия выложил ему исчерпывающие данные на всех руководителей Закавказья, подробнейшие агентурные сведения о каждом. Он узнал, что каждый говорил о нем, что думал о нем, правильно информировал, честно подтвердил то, что подозревал в них он сам. Все они противники пересмотра истории. Так они называют установление его истинной роли в истории дореволюционного Кавказа. Они, видите ли, свидетели, они, видите ли, прямые участники. Из всех старых большевиков они самые неприемлемые, мнят себя равными с ним, мнят себя такими же, как и он, участниками революционной борьбы в Закавказье» их истинные мысли, их истинные настроения, и выразил простодушный Авель в своей брошюре. Берия правильно понял, раскусил их. Рассказал Берия и о себе, подробно рассказал, а честно или нечестно, этого никто не знает. Родился в селе Мерхиули, близ Сухуми. Учился в Баку, в техническом училище. В марте 1917 года Вступил в партию, работал в подполье. По поручению партийной организации связался с мусоватистской разведкой. Этот пункт Берия особенно подчеркнул. Назвал по именам всех членов Бакинского комитета, принявших это решение. Положил на стол их письменные подтверждения о том, что такое поручение было ими дано. Он не посмотрел на бумажки, отодвинул. Понимал, что бумажки в порядке иначе бы Берия их не предъявил. Но этот человек у него в руках. Был связан с мусаватистской разведкой. Этот человек умеет служить, будет служить и знает, как служить. Там, в Цхалтуба, он решил, Берия именно тот человек, который может справиться в Закавказье с этой чванливой кастой. Но для этого он должен обладать достаточной властью, На посту руководителя ОГПУ он с ними справиться не сможет. Он должен быть партийным руководителем Закавказья. Только с этой высоты он сумеет поменять людей, освободиться от ненужных, поставить нужных. Сразу после его возвращения в Москву, осенью 1931 года, в ЦК были вызваны руководители ЗАГ-Крайкома из всех трех республик – Грузии, Азербайджана, и Армении. Повестка дня совещания объявлена не была. Он говорил час об экономике, о национальных делах, еще о чем-то говорил спокойно, хотел все сделать по-хорошему и, уже вставая, сказал «А что, если мы так сформируем руководство за крайком? Первый секретарь — Лаврентий Картвилишвилле, второй — Лаврентий Берия». Он увидел их реакцию. Они точно онемели, сидели, выпучив глаза, даже не поднялись со своих мест, хотя он уже встал. И только сам Картвилишвили резко ответил «Я с этим жуликом работать не буду». Вот так посмел ответить ему Лаврентий Картвилишвили по кличке Лаврентьев. Впрочем, В 1931 году они еще многое себе позволяли. Позволяли обвинять его в том, что он рекомендует в руководителей партийной организации жулика. Все усмехнулись, и Арахилашвили, и Мусабеков, и Бунюадзаде, и другие. Даже рядовой работник Райкома, заведующий орк отделом снегов, тоже посмел усмехнуться. На этой усмешке... Он им не забудет. И только один ханжан не усмехнулся. Сидел с каменным лицом, понимал, что усмешка сейчас не к месту. Хитрый. А хитрый — это опасный человек. И тогда он сказал, «Ладно, езжайте домой. Решим вопрос в рабочем порядке». Конечно, он сделал тогда по-своему. Лаврентий Картвилишвилле Он приказал ему именоваться только Лаврентьевым. Был отправлен на партийную работу в Сибирь. Первым секретарем сделали мамию Орахилашвили, вторым — Берию.